Раздраженным, раскатывающимся, обиженным, тяжелым, нелюбопытным взглядом жвачных животных. Взгляд этих мраморных глаз был, наверное, первым этапом влечения невротика, прибывающего в санаторий. Словно вязкая масса времени ложил сон на жаркие прыщи и расчесы души. В конце аллеи. Перед невротиком вставал санаторий, суливший блаженный покой за белыми колоннами. Санаторий Миллет был скорее домом отдыха, чем больницей. Его построил сто с лишним лет назад из тщеславия и любви к искусству хлопковый Нувариш, который деньги ни во что не ставил и закупил в Париже целый корабль ампирной мебели для дома, а время целый корабль белых мраморных статуй для аллей, который должно быть напоминал лицом грубую резьбу по дереву и не знал, что такое нервы. И теперь люди, которые были потомками таких людей или имели достаточно денег, даже тех в годы правления Гранта или Кулледжа, чтобы считать себя их потомками, сказали сюда свои спазмы, судороги, тики и экземы. отдыхали в комнатах с высокими потолками, ели супы замаров и слушали боюкающий голос психиатра в чих больших бесстрастных влажных корич глазах человек медленно тонет Улис Грант президент США в 1868-1876 годах Калвин Кулидж президент США В 1923-1929 годах. Я сам чуть не утонул в этих глазах за ту минуту, когда спрашивал разрешения повидать Сэдди. «Очень трудная пациентка», — сказал он. Сэдди лежала в шезлонге у окна, которая выходила на лужайку, спускавшуюся к топкому берегу речки. Ее обкромсанное... Волосы были растрепаны, а белое лицо в косом послеполуденном свете больше, чем когда-либо напоминало алебастровую маску «Медузы», расстрелянную из духового ружья. И глаза были частью этой маски, будто брошенной на подушку. Они не были глазами Сэдди Бёрк. В них ничего не горело. «Привет, Сэдди», — сказал я. «Надеюсь, я не потревожил вас». своим посещением. Она разглядывала меня потухшими глазами. Нет, не потревожили, сказала она. Тогда я сел, подтащил свое кресло поближе и зажег сигарету. Как вы себя чувствуете? спросил я. Она повернулась ко мне и снова посмотрела на меня долгим взглядом. На миг что-то вспыхнуло в ее глазах. будто сквозняк пронесся над гаснущими углями. «Перестаньте», — сказала она, — «я хорошо себя чувствую. С чего бы мне плохо себя чувствовать?» «Ну, слава Богу», — сказал я. «Я приехала сюда не потому, что больна. Я приехала потому, что устала. Я хочу отдохнуть. Я так и сказала врачу, я буду здесь отдыхать, Потому что усталы и не хочу, чтобы вы ко мне приставали, разговаривали со мной по душам и допытывались, не вижу ли я во сне красную пожарную машину. Я ему сказал: если я поговорю с вами по душам, вы такого наслушаетесь, что у вас уши завянут. Я хочу здесь отдыхать и вы меня не злите. Говорю, я от многого устал и И больше всего от людей, и к вам, доктор, это тоже относится.